только и выдавил я. В этом смысле мы в чем то похожи. Я блокирую свои уши, ты живешь в половину себя, тебе не кажется? Даже если ты и права, все равно другая моя половина не так ослепительно, как твои уши. Наверное, улыбнулась она. Я смотрю, ты в самом деле ничегошеньки не понимаешь. Утопая в улыбке, она подобрала волосы наверх и одну за другой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 лишь смутные видения до да бесформенные силуэты вспыхивали и исчезали, сменяя друг друга в моей голове. Разговор пойдет об волцах, сказала она. О многих и об одной. О волцах. Ага. Она передала мне до половины выкуренную сигарету. Затянувшись, я вдавил окурок в пепельницу. Ну, а потом начнется охота. Через несколько минут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 — Откуда ты это, знаешь?" спросила трубка. "Ну, как бы там ни было, охота на овец началась."